Глава 23. Лидия. Не может быть. Этого просто не может быть. Я... Я не верю. Сансаныч вызывает меня днем. Я уже сделала обход, познакомилась с новыми пациентами, осмотрела, проверила санаторные карты, назначила процедуры, рутина. Пока занималась этим, думала про переезд. Харитон сказал, что забирает нас. Вот так просто сказал. Я вас забираю. Пока у него тут служебная квартира, но большая. Если он решит тут остаться, то надо будет искать вариант постоянного жилья. Еще у Халка в Подмосковье есть дом. Там рядом живет моя подруга Геля, которая тоже вышла замуж за генерала. Тоже. Я пока еще сама до конца не осознаю, что происходит. Генерал предложил мне стать его женой. Это... это так нереально. И реально в то же время. Альбина заходит в кабинет, смотрит так с интересом. Ну, мол, давай, подруга, рассказывай. Как так получилось, что я его кадрила, а ты взяла и... А я сама не знаю. Ой, ладно, Лид, я сразу поняла, что он на тебя свой генеральский кобелиный взгляд положил. Почему кобелиный? А какой? Он не кобель, он меня замуж зовет. Да ладно. Тут у Альбины реально глаза на полдвенадцатого. Я же не говорила никому. Да и вообще ничего не говорила. Но как-то все равно все всё знают. Маленький город, маленький санаторий. Все видели, как Миронов ко мне с букетами ходят. И как домой ко мне ездит, тоже видели. И я к нему. Ой, господи, неужели это все реально со мной? Ты его любишь, Лид? Люблю, Альбин. Сама не понимаю, как вот так все быстро случилось, но люблю. Ой, да что там понимать, подруга? Такой мужик. И видный, и красивый, и генерал. Без ноги. Ты ж травматолог, Лид. Сама знаешь, ноги для мужика не главное. А что главное? Как кардиолог, скажи. «Да и не сердце». Альбина смеется. «Это надо у уролога спрашивать». «Ой, шучу, лет. Конечно, сердце важно. А вообще?» Она стучит себе пальцем по виску. «Вообще, главное, что тут есть мозги. Все остальное не важно». «Это точно». «Это мне моя старая педагог говорила, еще в ординатуре. Самый сексуальный орган у мужчины — мозг. У моего генерала с этим все в порядке». Мой генерал, эх, звучит красиво. Тоже, что ли, завести своего генерала? А то, что-то мой капитан, ни Б, ни мэ, ни кукареку. Получил лечение, отбыл в часть и не меукает, хотя живет в городке. Сколько тут на машине ехать? Полчаса. У него все времени нет. Но нет, и до свидания. Я страдать и ждать не намерена. Альбина вздыхает. Спроси там у своего генерала. У него нет холостого приятеля поприличнее. Можно даже полковника. Смотрит на меня, и мы смеемся, А потом меня просит пройти к главному. Сразу чувствую, что-то не то. Сансаныч сам не свой, и у меня словно камень на сердце. Сядь, Лида. Тут такое дело. Я в шоке. Не понимаю, как? То, что Миронова арестовали, это бред. За что? Он не успел в должность вступить. Почти сразу в санаторий лег. Что он мог успеть сделать? Наворовать? «Да у нас тут и без него, варья! Но все почему-то на своих должностях!» «Это еще не все, Лид. Указание пришло выше. Сглатываю, чувствую, как глаза слезами наливаются. понимая все до того, как он говорит, без объяснений. Я только руками развел, понимаешь? Сказал, что Халк, то есть Миронов, к твоему назначению не имел никакого отношения. Ровным счетом никакого. Что кандидатуру твою давно выдвинули». Что ты прекрасный заведующий, заведующая. — Сан Саныч, да поняла я, не оправдывайтесь. Он усмехается горько, головой качает. — Ненавижу я всю эту шваль бюрократическую. Делают вид, что все для людей, а сами. — Отделение-то хоть оставите за мной? Он шумом выдыхает, с присвистом смотрит из-под лобья. — Простым доктором, конечно, можешь остаться, Лид. Пойми, я боролся, но... — Простым доктором, значит? Усмехаясь, качая головой, опуская ее вниз. Так оценили многолетний труд майора медицинской службы. Значит, так ценят работу доктора, который пациентов выхаживала, самых тяжелых. Так решили расплатиться за то, что спасало людей. Да, я подписала контракт не потому, что так сильно хотела повоевать. Да, я пошла туда за деньги. Но это не значит, что я жизнью и здоровьем не рисковала и спасала бойцов, которых, между прочим, Родина отправила на помощь многострадальному сирийскому народу. Что ж... Извини, Сансаныч, сам понимаешь. Не могу я простым, слишком я для этого сложная. Мне прямо сейчас уходить или как? Лида, Лидия Романна, я. Да знаю я, что ты не виноват. Сансаныч, все понимаю. Это под генерала моего копают. Вот и давят по всем фронтам. Я б сам их давил, как гнит. Санин встает, прохаживается по кабинету, потом в сердцах лупит по столу ладонью, сжимает в кулак и. А вот хрен им! Не буду я тебя увольнять, Ни за что. Работник ты отличный, дело своё знаешь. С людьми находить общий язык умеешь, даже с пациентами. из хрена ли я буду такой ценный кадр терять? Да и заменить тебя мне неким, так что...» «Погоди, Сансаныч, не руби с плеча, не пари горячку. Давай я сегодня пойду. Можешь мне потом больничное открытие всё что? Разберёмся, а дальше?» «Я не собираюсь тебя увольнять. Смотри, как бы самому место не потерять, а то мало ли...» Скажет, что генерала Миронова поддерживал, и не сносить головы. Вы ж с ним как раз решали вопросы расширения территории, да? Новых корпусов. Так что опасно это. Свою задницу прикрой. Да что мне своя? А вот за тебя я, Лида, биться буду. Я ж... Он подходит ближе, смотрит, как собака преданно. Я ж Лида сам хотел, серьезно. Не так вот как... Как сначала. Не кабелину и тебе натуру показать, а... Ты шли до настоящая, понимаешь, настоящая женщина, таких как ты. Ты соль земли, понимаешь? Сама жизнь. И муж твой мудак последний, как он мог тебя. Не надо, Сансаныч, не сыпни соль. А генералу повезло, Чувствую, что он еще не раз заставит тебя поволноваться, но и поймет, что сделал в жизни самый правильный выбор. Спасибо, Сансаныч. Я. я пойду. Хочу заехать туда, в отдел, понять, за что его и что можно сделать. «Езжай. Сам тебя подменю сегодня. И держи в курсе». Он похлопывает меня по руке, отворачивается. Вижу, что расстроен. «Да может, и не надо ему лезть в бутылку, пытаться меня защищать?» «Может, все потерять. А смысл?» В кабинете скидываю халат, переодеваясь, вещи в сумку бросаю, выхожу. «Лидер Роман, а вы куда?» — спрашивает один из моих коллег «Свободное плавание?» — отвечаю быстро выхожу из отделения. Мне нужно попасть туда, где держит Харитона. Я должна выяснить, чем могу помочь. Вот только... Лид, не стоило тебе приходить. И вообще, знаешь, я подумал, не нужно мне все это, наверное. Я одинокий волк, не хочу тебя тянуть на дно, так что прощай, хорошая девочка Лида».